Глава 7. Обучение. Лид был так увлечён чтением, что забыл, где он, и ослабил бдительность. Когда Анна поймала его с поличным, он был так поражён, что аж вскрикнул. "Я думала, что знаю каждого негодяя. Как тебя зовут, малыш?" "Лид. Это ваше?" Он ответил, делая щенячьи глазки. Анна была о больше любопытна, чем сердиться. "Лид, ты имеешь в виду маленького чертёнка Элины?" Неудивительно, что твоё лицо для меня в новинку. Ты появился совсем недавно. Давно я уже не видела тебя. Присутствие Наны остановило болтовню. Некоторые женщины хотели спросить её, сколько времени до их очереди, другие были просто любопытны. Элина вскочила со стула, извиняясь от имени Лита. Не нужно извиняться, Элина, сказала Нана. Никакого вреда, никакой гадости. Маленький чертёнок не повредил книгу, играя с ней. Да, мама, мне нужно извиняться. Лиднина видел, когда о нём говорят так, будто его не было рядом. И я не играл с ним. Я просто читал. Читал? Молодой человек, сколько тебе лет? 3 года или что-то в этом роде? Если это шутка, то это не смешно. Я никогда не ожидала, что кто-то из детей Элины окажется таким лжецом. Он не лжёт. Во время последней бури Лид заскучал, поэтому он попросил отца научить его читать, писать и считать. Вот доказательство. Элина передала нане деревянную линейку. Опровержение Элина застало её врасплох. Она поняла, что это задело её заживо. Изучив линейку, она должна была признать, что это умный инструмент обучения. Скажите своему мужу, что это действительно хорошая идея. Он мог бы продать её учителю Хавлу. Никогда не помешает иметь лишние деньги. Элина не позволила бы ей сменить тему до тех пор. пока Таня не извинится за то, что назвала сына лжецом. «Это не раз изобрел. Лид сделал потому, что так он мог учиться в одиночку, никого не беспокоя». Нану потрясли все эти внезапные открытия. Ее гордость не позволяла извиниться, но намек на то, что Элина тоже лжет перед всеми этими людьми, навредил бы репутации всей ее семьи. «Итак, молодой человек, сколько семь умножить на шесть?» «Сорок два». Нана взяла книгу из рук Лида. И открыв случайную страницу, вернула её. Что там написано? Начни с начала страницы. Лид подавил усмелку. Первое, что нужно понять при изучении магии, это то, что это всего лишь инструмент. Любой может использовать его, но лишь немногие могут использовать его должным образом. Фактически? Хорошо, хватит. Я должна извиниться, Лид. Тем не менее, она сказала это, глядя на Элину. Кажется, твой сын действительно благословлён светом Божьим, дорогая. В комнате снова гремела болтовня, но на этот раз все обсуждали одну и ту же тему. Что она имеет в виду, говоря благословлённый светом Божьим? Разве это не сказка? Хотела бы я, чтобы мой сын был таким умным. Каждое утро просто отправлять его в школу. Это война на истощение. Не говоря уже о получении каких-либо реальных результатов. Это были самые распространённые комментарии. Лит продолжил ковать железо, пока оно было горячим. Могу я Вдруг он понял, что должен игнорировать слово заимствовать. Взять её с собой на некоторое время. Я верну её как есть, обещаю. И что бы ты с ней сделал? Ты уже можешь использовать магию? Ответ Наны обычно был бы совсем другим, но на этот день у неё было достаточно сюрпризов, и она не могла позволить себе больше сарказма или скептицизма. Да, я могу. Лид ответил прежде, чем осознал свою ошибку. Я идиот. «Я просто раскрыл свое прикрытие!» «Годы тщательного планирования испорчены моим длинным языком!» «Единственное, что я могу сделать, это ограничить ущерб!» «Правда?» «А что ты умеешь?» «Да, Лид, что ты умеешь?» — упрекнула Элина. Ее правая нога яростно стучала по полу от досады. Лид знал, что у него проблемы. «Я могу творить магию воды и ветра!» — сказал он низким извиняющимся тоном, глядя на свои ботинки. Прошу прощения, мама. Я знаю, что ты запретила мне использовать любую магию, но все остальные в доме всегда её используют, и мне было так скучно. Балтавнья стала громче. Элина очень разозлилась, но ругать его публично она не могла, не тогда, когда они смотрели на них с посмещечием. Но она, кажется, действительно впечатлена. Может быть, это поворотный момент в жизни Лита? Если она возьмёт его в ученики, у нас может быть целитель в семье. Я не могу упустить эту возможность. Поэтому она промолчала, говоря о будущем его сына. "Не мог бы ты показать мне?" спросила Нана, впервые улыбаясь. Он взвался грудьем, полезай в кузов, подумал Лид. "Брезза". Лид дважды повернул средний и указательный пальцы, создав много крошечных вихрей, которые он использовал, чтобы быстро охватить комнату. Время от времени он делал вид, что теряет контроль. Его целью было произвести впечатление. а не похвастаться или напугать людей. «Ой, ой-ой-ой!» Она могла видеть все больше и больше себя в маленьком чертенке. Нана тоже была не по годам развитой девочкой. Когда она была в его возрасте, ее талант был лучше, но Лид все еще был хорош. Обычно мужчины были менее талантливы к магии, поскольку женщины с их прерогативой рожать, естественно, больше соответствовали жизненной силе планеты. Одни называли это «мировой энергией», Другие просто маны. Кроме того, деревенские мальчишки обычно были тупицами, более склонными к тяжёлой работе в поле или в армии, чем к изучению книг. Теперь я хочу, чтобы ты сделал для меня кое-что. Ты сказал, что можешь наколдовать воду, верно? Литки внул в ответ. Теперь призови воду, неважно, насколько мало, но тогда ты не должен позволить ей упасть. Ты должен заставить её плавать. Вот так. Идеальная сфера воды размером с кулак появилась в полуметре от раскрытой руки Наны. Лид не мог понять причину такой конкретной просьбы, но он выполнил. «Джорун!» Он наколдовал воды меньше стакана, сохраняя ее форму неправильной и нестабильной. Лид не мог допустить больше ошибок, его внимание было достигнуто на пределе. Пытаясь убедить в отсутствии контроля. Вода плавала три секунды, прежде чем упала. Но вместо того, чтобы упасть на пол, она снова начала плавать. Вода стала ещё одной идеальной сферой, вращающейся вокруг заклинания Наны, как луна вокруг земли. Лид был ошеломлён, не потому что Нана контролировала поток маны, он уже мог делать то же самое, если не лучше. Он не мог отвести глаза от дрелища перед ним. Обе сферы воды постоянно вращались сами по себе, отражая всё вокруг. Они улавливали солнечный свет, превращая его в блики радуги. Лид всегда видел в магии силу, с которой нужно считаться, ведь это отличный инструмент для построения своего будущего, но он никогда не считал её красивой. Впервые за более чем 3 года он больше не притворялся. Он был просто поражён, глядя на танцующие огни, в то время как воспоминания о прежней жизни наводнили его разум. Он внезапно вспомнил все часы, которые он провёл в детстве, прячась в планетарии вместе со своим младшим братом Карлом. Они мечтали стать космонавтами и сбежать к звёздам, где их больше никто никогда не обидит. И вот так его горе вернулось сильнее, чем когда-либо борясь с радостью. Боль за потерю охватила его, из глаз потекли слёзы. "Лит, ты в порядке?" Голос Элины разбудил его от ступора. Понимая, насколько слабым он позволил себе быть, Лит почувствовал глубокое отвращение. Он думал: "Вода это просто вода. Мне нужно расслабляться из-за жалкого светового шоу. Солдат встал и следовал плану. Лид заставил себя сдержать все чувства, которые он считал бесполезными. Я устал. Да, мамочка, я в порядке. Меня только что поразила магия старой Лиди. Меня зовут Нэри Алит, но все зовут меня Нана. Почему Нана? Нана обычно означало ласковое обращение к бабушке в семье. Понимаешь, когда я была ещё юной девушкой, Все называли меня по имени, но потом прошло время, и я помогла такому количеству детей прийти в этот мир, что они начали называть меня мамой. Спустя ещё большее время у этих детей были собственные дети, и они начали называть меня нана. Она взъерошила волосы Лита. У меня есть предложение. Сейчас ты слишком маленький, но когда тебе исполнится 6 лет, вместо того, чтобы ходить в школу вместе с этими тупицами, ты мог бы ходить ко мне. Так ты сможешь читать эти книги столько, сколько захочешь, и, может быть, ты сможешь научиться магии. Лид склонил голову, притворяясь тупицей. Я не знаю. Вы выглядите хороши. Хотя книги мне очень понравились. Он ответил, прячась за своей матерью. Из-за её ноггами была видна только половина его лица. Элина не знала смеяться ей или плакать. Её мечта сбылась, но Лид не понимал, от чего он отказывался. Пожалуйста, извини его, Нана. Ему всего 3 года. Он понятия не имеет, что говорит. Он даже не осознаёт важность ученичества. 3 года, повторила नाना. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но вы правы. Если бы ему пришлось выбирать между золотом и игрушками, он, вероятно, выбрал бы последние. У нас снова будет этот разговор через 3 года. Она опустилась на колени, глядя Алиту прямо в глаза. Если ты не станешь тупицей, как все мальчики в этой деревне, я возьму тебя в ученики. «Если ты все еще будешь интересоваться магией и книгами, конечно!» Лид кивнул, хватая платье матери, ища защиты. Его слабая и испуганная внешность скрывала его внутренний гнев. «Три года? С таким же успехом я мог бы умереть с голоду!» «И все из-за тебя, жадная корга!» Ему так надоело быть голодным, он хотел укусить ее от разочарования. «Успокойся, Дерек, и запомни все свои уроки!» «Смирись и стань сильнее!» Потому что только сила сделает тебя свободным. Только сила обеспечит твою семью.